В конце учебного года Хамида переводят в шестой класс. Учитель написал внизу табели, которые ни Али, ни Ема не смогут прочесть. Хамид замечательно поработал в этом году. И дважды подчеркнул слово «замечательно». Когда прозвенел последний звонок, он задержал мальчика и дал ему несколько книг, взятых на обум с полок в классе. Учитель не планировал этого заранее, не ожидал, что от волнения у него перехватит горло. Он вложил в протянутые руки мальчика словарь, атлас и две книжки о приключениях клуба пятирых. На первой странице словаря красуются флаги мира в жёлтом, синем, зелёном, белом и красном. Под каждым там и сям несколько чёрных строк. Книга 1950-х годов, и после Албании тут нет эмблемы Алжира. Хамит начинает каникулы в мечтах о странах, что кроются за орлами, пальмами и звёздами. Ещё он методично заставляет себя учить каждый день по 5 новых слов, пусть даже у него нет случая их употребить, строго по порядку, начиная с буквы А. Адреналин, существительное мужской, азимут, существительное мужской, азот, существительное мужской, айсберг, существительное мужской, алый, прилагательное. Он переписывает их на оставшиеся страницы школьной тетради, и одним взглядом может охватить бледно-голубые строчки, свой неуклонно растущий словарный запас. В августе Али удалось одолжить машину для двухнедельного отпуска. Они набились внутрь: родители и уже пятеро детей, причём старшие дерутся за право сесть у окна. И едва видны под грудой чемоданов из-за пластиковыми пакетами, которые ема набила едой, они отправляются на юг. На заднем сиденье, притиснутый к окну Далилой, она катит бочку на Кадеры, а тот кричит, что это всё Клод, хамит, читает клуб пятерых в опасности. Мальчик поднимает голову только когда отец свилит ему про честь указатели. Он с той же серьёзностью открывает для себя приключения Клода Франсуа и Догабера, с какой бился со страницами школьного учебника. именно это позже поразит Наиму его сосредоточенность уважение Хамида к любому тексту, который он читает, даже если это просто заметка в местной газете или рекламный очерк тысячи километров преодолели одним махом они не могут позволить себе отель а лиза рулём день и ночь под крики смех и плач детей пол машина усыпан крошками и липкий от гренадина Хамид откладывает клуб пятерых в опасности только если останавливаются поесть или сходить в туалет. Всё остальное время он читает, не видя пробегающих за окном пейзажей. "Про что там?" спрашивает Далила. "Мика похители". Задумавшись на минуту, девочка произносит назидательно: "Это наверняка и фено". Когда они приехали к Мисауду, брату Емы, Хамид дочитал книгу и начал по второму разу. Не хотелось сразу приступать ко второй. История однако его немного разочаровала. Здесь нет настоящих битв, как в комиксах. Злодеи не страшные, а герои такие примирные, что почти скучно, особенно Франсуа. Вот кого он терпеть не может. Франсуа. Тем не менее, едва положив сумку в гостиной дяде, он достаёт клуб пятирых, играет в его выигрывает и погружается в чтение. Он надеется найти там скрытое знание, которым ещё не обладает, и это отделяет его от остальных. На самом деле, этим летом он старается вычитать в клубе пятерых руководство для белокорых детишек. В прошлом году Миссаут решил не ехать с ними в Нижнюю Нормандию. Я заплакала. Она не могла смириться с тем, что семья снова будет разбита. Кусок здесь, кусок там. а вся Франция посередке, ведь семья и без того была маленькой, ущербной, осколком. Но мисс Сауд стоял на своем. Он хотел строить свою жизнь, убежденный, что тепло, которое он потеряет, отдалившись от стаи, компенсируется пространством и временем, сопутствующими одиночеству. Вскоре после отъезда сестры он нашел работу в Маноске, покинул дом Анны и поселился в оранжевом домике в южной части города. Встреча была радостной и шумной, как будто и на сей раз тоже она оказалась плодом необычайного случая, шанса, выпадавшего немногим. Две недели каникул дети купаются в Дюрансе. Наима нашла фотографию, где все четверо в плавках, даже Клод, которому всего два года, играют с одноглазым котом, бегают в запуске от дядиного крыльца до дорожного знака. Их кожа в считанные дни покрывается загаром, и вновь приобретает цвет матовой глины. Взрослые всё больше сидят под зонтиком, в лужице тени. Яма регулярно исчезает, чтобы покормить Хасана, который ещё не сходит с её рук, и вокруг их почти сросшихся тел витает кислый запах материнского молока. Мужчины в полуха слушают музыку по радио. Даже если ты вернёшься, наша любовь умерла. Под вечер они открывают бутылку прозрачного розового вина. Али теперь случается пятна на людях. Он оправдывается, мол, они живут во Франции, это нормально, а Ема мирится, молясь, чтобы Аллах и её муж знали границы. Она не возражает, только строго поглядывает на уровень вина в бутылке. Чтобы доставить удовольствие сестре, Миссауд ставит на проигрыватель пластинку с песнями Умм Кульсум. Я забыла сон и грёзы, я забыла ночь и день. Дети, когда возвращаются, умоляют поставить что-нибудь другое, но Ема непреклонна. Напевая, она готовит ужин на всех, радуется круглым и сочным плодам оливковых деревьев, растущих здесь так же легко, как в Алжире. В Понфероне их можно раздобыть только в крошечных баночках, фаршированных анчоусами или сладким перцем, непригодных для готовки. Да и цены на них такие, что это роскошь, доступная только семьям из городского центра. У брата она горстями зачерпывает оливки прямо из ведра и отваривает, пока от горечи не останется лишь далёкое воспоминание. Она добавляет их к курице, жареной в масле с луком и приправленной шафраном. Кухня наполняется аппетитными дымками и потрескиванием. Зелёно-золотистый тажин зетун прекрасен. и мисс Сауд не скупится на комплименты. «Как ты обходишься без меня?» — тревожится Ема. «Умираешь с голоду?» «Справляюсь», — отвечает брат. «Но всё-таки, когда ты женишься?» Он смеётся и не отвечает. Ему хорошо здесь одному. В его словах, в том, как он смотрит на домик посреди засыпанного гравием двора, чувствуется гордость. Ему удалось покинуть лагерь. Но при этом... Почти все бывающие у него гости — жители дома Анны. Как будто он и не уходил оттуда. «Почему они торчат здесь целый день?» — спрашивает Ема. «Им что, больше делать нечего?» «Им на пользу немного проветриться», — объясняет мисс Сауд. «А то дома они только и здороваются. От двери до двери два метра». Ема пожимает плечами. «Ей не нравится, что они всё время здесь». путаются под ногами у брата, и, главное, она терпеть не может, когда они заговаривают с детьми. Не далее, как вчера, старик с безумными глазами в подробностях рассказывал Хамиду, Далиле и Кадеру про резню на плантации миндальных деревьев. Она вошла в гостиную, чтобы уложить маленького Хасана на подушке и застала троих старших, завороженно слушающих монотонный и жуткий рассказ о двадцати двух перерезанных горлах. «Закрой свой старый рот!» крикнула ему Ема. У них в крови нет войны. Зачем ты хочешь влить войну им в кровь? Но она говорит неправду, и сама это знает. Хамид в свои 12 лет ещё мучается кошмарами и даже иногда писается в постель. Он уже научился сам менять простыни и не будет её, чтобы попросить помощи. Но она по-прежнему слышит его крики: "Не надо, не надо, пожалуйста". И среди ночи У него голос не маленького мужчины, а перепуганного ребёнка. Пусть ему и хочет прогнать войну подальше от детей, хотя бы на время летних каникул, та по-прежнему преследует их. Она ни кончилась и не кончается. Война идёт за ними по пятам. Она нашла их в квартире в Понфероне 23 сентября 1965 года. В этот день Рашида жена Хамзы позвонила, чтобы сообщить о смерти Джамеля. Сначала мы были счастливы, говорит Рашида-золовки, потому что он вернулся, когда его уже и не ждали. Мы так радовались. Но он был в ужасном состоянии. Они проломили ему голову, бедняги, и ещё побои по всему телу. Клянусь тебе, всё тело было как одна сплошная рана. А исхудал как И глаза были уже не здешние. Он говорил, двигался, но был не с нами. Неделю продержался и умер прямо на столе. Он хотел умереть дома, говорит Яма. Вот именно, повторяет Рашид. Он хотел умереть дома. Я скажу Али. Он будет гревать. Скажи ему, чтобы прислал денег, говорит Рашид. Похороны дорого нам обошлись. Ема вешает трубку, вежливо простившись, но внутрине кипит. Всё утро она мечется по квартире, как загнанный зверь. Из головы не идёт Рашида, полновластная хозяйка трёх домов в деревне. Рашида, которая наверняка носит оставленные ею украшения и платья, а ведь они ей, конечно же, не к лицу. Рашида ходит по доливам, когда хочет. Ема знать не желает рассказов о грабежах и пожарах, которые доходили до неё с самого их отъезда. В её сознании пейзаж гор застывший, незыблемый, он не изменился ни на йоту. Она смотрит на детскую площадку под окном, где торник снова покосился. Что она себе думает, Рашид, что раз они живут во Франции, значит уже и богаты? В этот день она идёт к мадам Яхи. Соседки снизу. Ема уже говорит им все и мадам как французы, но главное, как её дети. Пусть даже в обращении не содержится никакой особой вежливости, это всё равно что просто имя. Мадам Яхи женит сына, и Ема помогает ей приготовить баклаву к свадьбе. Это легко, потому что их кухни совершенно одинаковые, и гостье не приходится задумываться, где у хозяйки необходимый ингредиент. Шкафчики и ящики они открывают не глядя, иногда даже забывают, на каком сейчас этаже и кому из них пора домой. Вытирая липкий от мёда пальцы кухонное полотенце, Ема признаётся соседке: "Я, наверное, в обиде на тех, кто остался в деревне". "Я тоже", отвечает мадам Яхи, как будто так и должно быть. Она, немного постарше, и далеко не такая робкая, как Ема, поэтому добавляет, поправив косынку. Я и на мужа в обиде, потому что если бы мне решать, я бы осталась там. Это он хотел бежать. Нас-то никогда не спрашивают. Возят с собой, как вещи. Они делают свои мужские глупости, а мы расплачиваемся. Бедные мы. Они толкут миндаль и вздыхают о стране, потерянной по вине мужчин.